Глава 18. Награда. «Дорогая, уже очень поздно», — тихо произносит барон Горнарудов, заглянув в кабинет супруги. Широкое, светлое и просторное помещение с панорамными окнами. Павлу Тимофеевичу всегда нравилось здесь работать. Совсем недавно это был кабинет официального главы рода, но баронесса приватизировала его после своего воскрешения. Часто... Очень часто барон был не в силах отказать своей властной жене. Да и кто на его месте смог бы? «Ты не собираешься спать?» «Еще пару часиков, дорогой», — отмахивается Жанна, которую почти не видно за стопками старых книг в кожаных переплетах. Сейчас баронесса листает в стерильных медицинских перчатках очень веткий фолиант. Страницы пожелтели от времени, местами покрылись трещинами — Да и сам витиеватый почерк на потрескавшейся бумаге напоминает кошачьи царапки. «Мне надо долистать сакральные аналы Андрея Буревестника. Кажется, я наконец нашла то, что искала». «Тебя что-то сильно беспокоит, дорогая?» Заботой спрашивает барон. «Мне не дает покоя мой спаситель, дорогой», — вздыхает Жанна, откинувшись на спинку кресла. Баронесса сдувает с лица упавшую челку и делится раздирающими ее сомнениями. А именно та легкость, с которой он одолел демона. Представь себе, дорогой, демона — высшую тварь астрала. Даже сами Филиновы обычно старались держаться подальше от глубинных слоев. По крайней мере, все, кроме Михаила и Кеннера. Опять этот сопляк. Да сколько можно о нем думать? В душе Павел рвет и мечет, но внешне соблюдает невозмутимое спокойствие. Чему барон точно научился за столько лет ожидания возвращения жены, так это, конечно, ждать. Вот и месть подождет. Вслух же барон сомневается с показным равнодушием. «Одолел ли? Разве ты не пришла к выводу, что вещи одержим демоном? Поэтому ты и передала ему фолиант Романовского с чертежом чертога Фауста. Одержим-то одержим». -то одержим. Соглашается Жанна. Но мальчик его отлично сдерживает. Иначе бы артефакт Насти выдал бы демона, но он не выдал. Значит, спаситель вполне контролирует высшего, несмотря на юный возраст. А это уже черта не столько умений, сколько природного таланта и сверходаренности, которые обычному молодому телепату, даже Филинову, недоступно. Это подтверждают и другие успехи спасителя, как, например, «Мое воскрешение». Слишком легко ему дается психическое измерение. И наверняка Львов тоже что-то подозревает, хотя этому царю-самозванцу мозгов не хватит додуматься до истины». «И какие версии ты рассматриваешь, дорогая?» «Уточняет Павел». «Разные. Глаза Жанны загораются странным пламенем, а на губах появляется предвкушающая улыбка. Вплоть до того, что мой Спаситель не совсем человек» а саморепрезентация астральных сил в материальном пласте бытия, выраженная в человеческом воплощении. До барона не сразу доходит смысл сказанного «все же ночь на дворе», а тут такие заумные термины, но когда доходит, он едва не роняет челюсть. Чего-чего, но такого от наглого сопляка Павел точно не ожидал. «То есть вещи?» В полном ошеломлении хлопает глазами горнорудов. «Аватар высшей сущности». Едва не мурлычит Жанна. Похоже, многоходовка «Короля теней» оказалась намного сложнее, чем кто-либо мог представить. Ночь выдается бурной и напряженной, и вовсе не из-за лакомки, хотя и она внесла свою лепту. Но когда мы, вдовольно накувыркавшись, засыпаем, я пробуждаюсь от шепотков. Голоса раздаются не снаружи, а внутри моей головы. Я не сразу, но понимаю — Это демон из ментальной клетки, зовет и прельщает огневика. «Ах ты, бесовщина пронырливая! Не сидится тебе! Нашел, все же лазейку высунуться!» Причем, раз у него не получилось вырваться из-под моего контроля, Бехема решил переманить легионера. Именно переманить уговорами и обещаниями, ведь демон скован ментальными оковами и не может применить силу. Да и вообще, большая часть его сознания выключена, но вот как-то он смог использовать ментальный голос. С этими демонами нужно всегда держать ухо востро, особенно когда спишь. Огневик тоже хорош. Не послал демона на все четыре стороны, нет, куда там, уши развесил и заинтересованно прислушивается. Какое-то время я слежу за переговорами огневика и бихемы. Мое присутствие оба не замечают, так они увлеклись друг другом. «Бехема поглощен вербовкой сообщника, но огневик никогда не отличался стойкой психикой, поэтому легко поддается лести обещаниям невозможного». «В общем, понятно, куда все идет». Очередной заговор. «Урок с физиками ничему не научил огневика». «Ну, значит, проведем повторный, только дождусь от этого по согласия на сделку с Бихемой. «Может, одумается еще». Я лично не верю, что наказывать надо за поступки, а не за подозрительную болтовню. Пока же он еще не согласи... Все. Согласился. Огневик даже не потребовал времени подумать, ну дает. Просто взял и подписался на смертный приговор. Значит, пора и себя показать. Не зря я на ночь налепил себе свежие энергопластыри, вот и пригодились. Поудобнее укладываюсь на постели, отодвинувшись от лакомки. Но спящая Альва, почувствовав пустоту, тут же пододвигается и прижимается голой грудью. Еще и ногу закидывает на меня, чертовка. Ну блин, хоть вставай и уходи в подвал на медитативный коврик. Но нет, мне лень. Да и в трансе я не брыкаюсь, слишком глубоко погружение и лакомку не ударю случайно, так что пускай прижимается, если так не имется. Я вхожу в медитативный транс и, мимоходом связав транспортные конструкты, переношусь в астрал на второй уровень. Знакомый белесый туман качается единой молочной стеной, местами густые снежные клубы завиваются в барашков. Красиво тут, что ни говори. Пустует туман недолго. Единым усилием я включаю всю коллекцию разом. Прямо передо мной возникает испуганный огневик, остальные легионеры встают полукругом и крутят головами, ища врагов. Жора квакает, Василиск вьется кольцами. — К чему полный созыв, шеф? Кого бить? Спрашивает Дубный, тряся рыжей бородой. «Никого», — поясняю я с улыбкой. «Вы собрались на публичную казнь предателя. Тут один индивид поддался на подстрекательство демона. Я указываю на туман, сквозь которую проступают очертания ментальной клетки с двухголовым бихемой внутри. Едва легионеры замечают его, демон сразу исчезает. Показали — и хватит». Дубный переводит взгляд на дрожащего огневика и вздыхает. «Вот же дуралей!» «А с тобой, демон, не общался?» «С интересом смотрю на командира легионеров». «Ну, и я слышал какие-то шепотки», — признается рыжий богатырь. «Но я даже не понял, что это». «Вот оно как». Демон пытался достучаться и до остальных, просто слишком тихо, а когда повысил зов и построил диалог с огневиком, то тут же переговорщики попались по личным. «Ох, надо торопиться со слиянием». Бихема совсем оборзел, а удерживать его с каждым днем все сложнее и сложнее. Но сначала наказание. Я уже ментально просканировал огневика. Просто на всякий случай. Вдруг он хотел поиграть в двойного агента. Типа развести демона на подробности, а потом мне настучать на него. Но нет. Огневик всего лишь повелся на болтовню Бихема. Я некоторое время смотрю на предателя, а потом, подумав, даю ему свободу воли. «Твое последнее слово?» «Предлагаю». «Ну или действие». Это была чистая провокация. Хотел посмотреть, что он выкинет. И, конечно же, огневик опять сглупил. «Умри!» В меня летит шар, который не составляет труда отбить. Псионика здесь материально так же, как огонь и камень. Огневик заковывается в пламенный доспех, но больше атаковать он не успевает. Я обрушиваю на предателя псионический град». Под лиловым столбом огневик истончается и превращается в кричащую тень. Надо еще додуматься до того, чтобы в Австралии сражаться с телепатом. Лучше бы он попросил прощения. Конечно, я бы не простил предательства, но хотя бы его смерть была безболезненной. Но пора заняться даром огневика. Не пропадать же добру. «Дубный, сюда подойди». Бросаю каменчику, и тот, вздрогнув, все же подходит. «Вот первая награда за твою службу, командир легионеров. Я с помощью ментальных щупалец вырываю дары из остатков личности огневика, а затем переношу его в дубного». Богатырь вздрагивает, удивленно раскрыв глаза. Мощная грудная клетка ходит ходуном. «Мать! Как горячо в груди!» — выдыхает он. «Это пройдет, успокаиваю». «Иван, сейчас в твоей голове возникли азы узлов воспламенения». Учу я, контролируя сознание Дубного. Попробую их воссоздать, шаг за шагом. «Блин, во что ты меня втянул, шеф?» Вздыхает Дубный, но это он из-за страха больше. Каменщик следует инструкции, что словно бы раскрылось перед его глазами, и вот на его ладони появляется дрожащий язык пламени. Остальные легионеры дружно вскрикивают. «Да ладно! Не может быть!» Ага, наделил бородача еще одним даром. Не забываю я и о матчасти. Медитативные техники огненного мастера также размещаю в памяти Дубного. Придется с ним потом долго заниматься, но это того стоит. Дубный — проверенный человек, более того, он единственный в коллекции чтит дворянское достоинство. Остальные легионеры — это головорезы и отморозки, которых я рассчитываю перевоспитать, а вот Иван в реальной жизни никогда не морался никаким паскудством. Почему я не забрал огненный дар себе? слишком большая нагрузка для каналов. Для многих магов и два дара стали бы перебором, ну а для трех так вообще надо иметь очень надежную энергосетку, которая, вероятно, достигается десятилетиями медитации. Вывод? Юн я еще. Хотя после слияния все может измениться. «Надеюсь, все вы поняли. Обращаюсь к легионерам. Предавать меня нет смысла, только глупо погибнете». «Зато за достойную службу и награда соответствующая». Думал на этом разогнать народ, но тут Егор Маккрови воодушевленно вскрикивает. «Так это что получается, шеф?» Азартно загораются его глаза. «Когда ты нас переселишь в новые тела, то мы уже будем с полным апгрейдом, не только прокачанные благодаря твоей псионике, но еще и с двумя дарами. Как хорошо послужите, так и будет». Я ничего не обещаю, но размытый ответ полностью устраивает легионеров. Все довольно улыбаются. Ну, кроме Жоры и Васи. Жабун расстроен, что огневика ему не скормили, а Василиску вообще по барабану все, что здесь происходит. Я выключаю коллекцию и еще немного остаюсь в Астрале. Здесь легче думается. И прилетевшие трупные мухи нисколько не мешают, наоборот, убиваю их и подзаряжаю их с достаточной энергией. То, что дубный теперь еще и огневик, мне на самом деле только на пользу. Лояльный легионер должен быть сильнейшим в коллекции. К тому же теперь мне не надо тратить энергию и время на включение двух легионеров, чтобы использовать вместе дары камня и огня. Одна польза в общем. Посмотрю, как бородач справится с новой обилкой, и если опыт освоения окажется удачным, то будем практиковать и с другими легионерами. Вообще же, случай с огневиком показал, что для управления легионерами мало кнута, нужны также и пряники. И перспектива жизни в новом теле воодушевляет их только на время. Ведь это случится еще не скоро. Хорошо бы как-то поощрять за службу, например, дать тому же Дубному временное тело. Но это так, мысли вслух. Я пока не знаю, как такое проворачивать. Скорее всего, вопрос решится не раньше моего выпуска из Академии. Зато теперь вижу, в каком направлении следует думать. По возвращении из астрала я обнаруживаю, что у меня текла правая рука, на которую успела взобраться лакомка. Ну что за жизнь у бедного телепата? Только стоит оставить тело без присмотра, как его тут же пытаются присвоить себе то астральные демоны, то обольстительные альвы. Спасая одеревеневшую конечность, устраиваюсь поудобнее и снова засыпаю уже до самого утра. На следующий день после уроков мы с русичами отправляемся к норам. Причем лакомка опять напросилась с нами. Я решил, что можно и взять, все равно едем изучать феномен множественных порталов, вдруг Альва подскажет что-нибудь, исходя из своего опыта. «Вещи. А твоя безвенница теперь всегда будет с нами ездить на охоту?» Ворчит Светка по своему обыкновению. Ненадолго ее задобрил браслет-фонарик, снова полезла наружу соколовская натура. «Ты не подумай, мне просто интересно». «А мне интересно, когда кончатся эти ступеньки?» Пыхтит снизу Гриша. Причем наиграно пыхтит, чтобы перевести тему. Казах не в такой уж плохой форме, чтобы устать после двух пролетов. Мы взбираемся по лестнице на высокий путепровод над железной дорогой. Наверху образовалось аж семь нор. Из-за этого железнодорожным компаниям пришлось временно остановить передвижение через Будовск. Взял же норы я без очереди, ибо теперь имею право. Во время подъема со мной связывается группа поддержки. «Мегамозг — это студень. Здесь образовались дворяне. Говорят, что одна нора записана на них. Прием!» «Студень — это хозяева. Прием! Я сразу предполагаю ловушку от недежки. Давно он не высовывался из своей резиденции. Безвылазно сидит у себя, бессердечный. А мне ведь нужен повод его прихлопнуть». «Мегамозг — нет, не из группировки. Придякиновы!» Не хотят уступать, прием. Ну, блин, Айсмана еще не хватало. Студень, впусти их, но только основную группу пять человек, не больше, конец связи. Через пять минут у Нор мы встречаемся с Придякинами. Оказалось, что Богдан тоже занялся охотой и даже создал свой доброотряд. Вот сейчас он и на лакомку, взгляда не может оторвать от ее фигуры, проступающей сквозь мешковатый камуфляж. Ленка это замечает и поворачивается так, что огромный фламберг закрывает альву. Но Айсман так сильно вытягивает шею, как страус, что у меня аж кулаки зачесались ее намылить. «Богдан, мои глаза в другой стороне. Я громко прерываю его разглядывание. Рассказывай, что здесь забыл». «Что забыл?» — сразу бычится-одноклассник. «Это мои норы вещи, Мой брокер их на бирже выбил. А вы что здесь забыли?» «Барзометр поумерь, Придякин» опускай этого светка у да не эксклюзивное право на норы так что либо твой брокер накосячил либо на бирже не успели убрать номер нор эксклюзивное право опешил придякин ну конечно у тебя же отчим ходит полковником в царских охотниках сейчас договоришься что я вызову тебя на дуэль буднично произношу я и айсман сразу затыкается лучше звони в приемную биржу и выясни в чем дело у тебя пять минут и мы приступаем к охоте. Богдан поджимает губы, но решает послушаться. Он отходит к перилам путепровода и набирает биржу. Вскоре возвращается с расстроенным видом. ну колись. Светка смотрит на него с победоносным видом. «Говорят, накладка вышла. Забыли убрать из реестра». Вздыхает парень и бросает грустный взгляд на лес внизу. «Блин, нам теперь что ли назад тащиться? Полдня сюда добирались». Со стороны нор раздается рев, как на стадионе. Из портала выпрыгивает стадо рогатых бигусов. Причем стадо, мягко сказано, весь путепровод оказывается заполнен от перил до перил, и твари продолжают пребывать. Как командир я быстро принимаю решение. Отряд, в бой! Придякин, если хочешь, участвуйте в охоте. Отрывисто бросаю айсману. забирайте все мясо, которое сами добудете. Но нам не мешайте. Идет вещи. Радостно кричит парень и облачается в ледяной доспех. Он рявкает своему отряду. «Огонь!» Мясо бигусов, конечно, не настолько ценное, как те же хамуйволы, но все равно подороже мраморной говядины раза в четыре. Да и бигусов здесь набралось немало, так что игра стоит свеч. Бойня заканчивается быстро. Да, бигусов много, но по сути это всего лишь тупые тяжеловесы с когтями и клыками, Массированная магическая атака быстро истребляет стадо под корень. Одна только Лена уничтожает около двух десятков приматов за одну единственную атаку. Ее фламберг действительно страшная вещь, особенно когда он разбирается на тысячи пуль. Пожалуй, я создал дьяволицу. Хм. «Отставить огонь!» Командую я русичем по радиосвязи, когда последний бигус идет в расход. А затем повторяю громко, специально для Айсмена. Придякин слышал?» «Да слышал, слышал!» Подходит он ко мне. «Тогда мы забираем трофеи». «Только кого сами убили, напоминаю я». «Я прослежу», — заявляет Светка, уперев руки в бока. «Чтобы лишнее не уволокли». Оставляю блондинку следить за Айсманом, а сам подхожу к норам. Сканирую на энергетическом плане. М «Да, структура явно не хаотичная. Раньше бы я не заметил разницы от необезьяньих нор, но опыт не пропьешь, нынче вижу». Эти явно искусственные. А теперь вопрос на миллион царских рублей. Что же на другой стороне? Степняк, подзываю казаха. Ты за главного. А ты куда? Туда. Мотаю головой в сторону нор. Ох, черт, так и знал, что ты так скажешь. Вздыхает Гриша. Будь осторожен. У меня предчувствие, что неспроста они возникли прямо на путепроводе. «Ведь по нему привозят много чего, в том числе и боеприпасы для гарнизона». Я усмехаюсь. Казах даже не представляет, насколько глубоко глядит в корень.